В России надо жить долго. Возвращаясь из поездки по Италии в аэропорту Мальпенза, я прошла паспортный контроль и перед тем, как войти в салон самолета, сняла с тележки израильскую газету «Вести». Усевшись в кресло и открыв разворот, я увидела некролог по Полидии Борисовне Лебединской, подписанный «Спасибо друзьям и моим именем тоже». Вдох застрял у меня в горле. Видимо, почувствовав мое внезапное оцепенение, сидевшая рядом подруга заглянула в газету, прочитала слово скоропостижно, ахнула, она была знакома с Лебединской и вдруг сказала «Счастливая». У подруги мама уже полгода умирала в больнице, подключенная к медаппаратуре. Затем всю дорогу я смотрела на облака, вспоминая, что каких-нибудь несколько недель назад мы все сидели за столом у нас дома в Мали-Адумим, и я любовалась нарядной, элегантной, как обычно, Лидией Борисовной. А позже, помогая убирать посуду, мой муж повторял 85 лет. «Какая острая память!» Какой взгляд ясный, какой великолепный юмор. Вот счастливая. В ней действительно в первую очередь поражали удивительная ясность мысли, сочетание доброжелательности с независимостью и абсолютной внутренней свободой. Никогда не видела ее ворчащей, раздраженной, обозленной на что-то или кого-то. Знаменитая, уже растиражированная фраза Лебединской «Пока мы злимся на жизнь», Она проходит. Однажды я услышала от нее. Моя бабушка говорила в молодости, надо делать то, что хочется, а в старости не делать того, чего не хочется. И еще она говорила, запомни три «не». Не бояться, не завидовать, не ревновать, и ты всю жизнь будешь счастлива. Думаю, Лидия Борисовна Лебединская урожденная Толстая, была счастливым человеком. Причем бабушкиному завету не бояться часто следовало буквально. «Лидия Борисовна!» — восклицала я в очередной раз, обнаружив, что дверь квартиры не заперта. «Вы что, хотите, чтобы вас ограбили?» Она невозмутимо отвечала. «Пусть лучше один раз ограбят, чем всю жизнь трястись от страха». А когда однажды ей позвонил из переделки на сосед подачи, Траурным голосом сообщив, что ночью Лебединских, взломав дверь, ограбили, она спокойно отозвалась «Очень удачно, а то я как раз ключи от дачи потеряла». Мне повезло довольно тесно общаться с Лиди Борисовной Лебединской в те три года, с 2000 по 2003, когда я работала в Москве. И после каждой встречи я с восхищением думала, что вот от такой старости не отказалась бы. Истинная женщина – До мельчайших деталей Лидия Борисовна всегда выглядела так, словно именно сегодня ее должны были чествовать в самом престижном зале столицы. Буз, колец, серег и прочие бижутерии ко всем нарядам у нее было не меньше, чем у какой-нибудь голливудской дивы, разве что не бриллиантов и изумрудов, а любимых ею полудрагоценных уральских самоцветов в серебре, львиную долю которых она покупала в лавочке Рядом с домом, в Лаврушинском. Вообще тратила деньги со вкусом и удовольствием. Зять Игорь Губерман говорил, бывало, «Моя теща ходит со скоростью ста шекелей в час». Это, разумеется, измерение скорости на те зимние месяцы, когда Лидия Борисовна оказывалась в Иерусалиме, где живут две дочери и целый отряд внуков и правнуков. Она вообще любила и понимала толк в красивых вещах. Не обязательно дорогих. И дарить любила. И как-то всегда подарок приходился в самое яблочко. Я сейчас хожу по дому и то и дело натыкаюсь на подарки Лидии Борисовны, ставшие любимыми обиходными вещами, привычными глазу и руке. Однажды она уехала вот так на зимние месяцы в Израиль, и в Москве стало пустовато. Я с работы позвонила в Иерусалим, взял трубку Игорь. «Как там моя Лидия Борисовна?» — спросила я. «Вы ее не обижаете?» «Кто ж ее может обидеть?» — сказал он. «Здесь вокруг нее три дочери — Тата, Лола и Ниночка. Я их вожу по всей стране с утра до вечера и всем говорю, что у меня сейчас не машина, а малый театр, сразу три сестры и гроза». И мы одновременно рассмеялись. Неугомонность и страсть к путешествиям и поездкам тёщеньки была общеизвестна. Обожала разъезжать по Израилю. В Иерусалиме, просыпаясь по утрам, спрашивала, ну куда сегодня едем? Домашние старались украсить ее курортные зимы поездками, встречами, интересным гостеванием. Как-то Игорь договорился о вечере Лебединской в одном из хостелей в Иерусалиме. Это муниципальные дома для пожилых репатриантов. Лидия Борисовна с успехом выступила, ей вручили небольшой гонорар, она была чрезвычайно довольна. По пути к машине споткнулась о бордюр, но обошлось, не упала, и спокойно заметила, глупо, имея такие деньги в кармане, ломать шейку бедра. У меня нет ни малейшего сомнения, что гонорар был потрачен тут же на какую-нибудь восхитительную чепуху подарки, сувениры, какие-нибудь бусы, кольца для салфеток. В отрочестве в музыкальной школе я училась у строгой учительницы, одинокой и суровой старой девы. Она славилась не слишком церемонными педагогическими приемами. Чувствительно тыча острым пальцем мне между тощих лопаток, покрикивала: «Сидишь, как корова! Держи спину! От манеры держать спину зависит манера игры!» Почему я вспомнила ее сейчас, когда пишу о Лебединской? Потому что в присутствии Лидии Борисовны я неизменно внутренне подбиралась, внимательней следила за произнесенными словами, ясно ощущая, что от манеры держать спину зависит манера жить. Я никогда не вела дневников и вообще чужда всякой архивности, всякой заботе о конспектировании прожитых дней – Но иногда, после встреч с друзьями, записываю обрывки диалогов, шутки, какие-то детали. Обычная скопидомская писательская работа, когда не можешь позволить, чтобы колосок упал с твоей телеги. На днях, неотвязно думая о Лидии Борисовне, перетрясла бумажные свои монатки, переворошила закрома. Там несколько записей о Лебединской, сделанных бегло, почти конспективно впрок, чтобы не забыть. Не растерять все в перемешку по-домашнему, без указания дат, как правило, потом в работе такое сырье переплавляется, преображается литературно, выстраивается пословно, повзводно, чтобы занять необходимое, точное, свое место в каком-нибудь рассказе, романе или эссе. Но именно эти записи, летучие, вневременные, мне вдруг захотелось оставить в том виде, как они записывались, на ночь глядя, после застолья, не всегда на трезвую голову, под живым гудящим впечатлением от общего разговора. Вечер у нас дома с художником Борисом Жутовским и Лидией Борисовной. Они перемывают кости знакомым остроумно, изящно и без той дозы яда, которая делает разговор сплетней. Впрочем, рассуждая о судьбе писателя Н, касаются его жены, якобы страшной стервы, отравившей ему жизнь, отвадившей друзей от дома. На перебой вспоминают очередную невообразимую историю, связанную с этой дамочкой. Я некоторое время завороженно слушаю двух блестящих рассказчиков и, наконец, вслух замечаю, что бабенка ты, по всей видимости, редкий экземпляр. На что графиня Толстая уверенно отвечает. Да что вы, таких навалом! Чуть позже она просит, стаканчик воды можно из-под крана? Я ахую и принимаюсь перечислять ужасы про сырую московскую воду, рассказанные недавно одним микробиологом. На что Лидия Борисовна невозмутимо замечает. Не понимаю, чем вареные микробы лучше сырых. Сегодня были в гостях у Лидии Борисовны. Сидели по-домашнему, на кухне, среди ее потрясающей коллекции кухонных досок разных стилей, стран, авторов и времен. «Вся стена завершена беспросветно». Я немедленно вспомнила рассказанный Губерманом случай о том, как он с Лиди Борисовной однажды в Иерусалиме навестил писательницу Рузернову, Зернову. И как тещенька весь вечер мечтательно глядела на две расписные доски у той на стене, а потом проговорила, «Какие у вас доски красивые! И, главное, почти одинаковые! А у меня ни одной нет». «Понимаешь?» Руфи ничего не оставалось, как снять со стены одну доску и подарить тёще, рассказывал Игорь. Видно было, как не хотелось ей расставаться с вещью, она чуть не плакала. Но деваться-то некуда, а тёща не кривила душой. У неё здесь в Израиле действительно нет ни одной расписной доски. В Москве, правда, 350. Когда мы вышли, я спросил тещенька, а на что вам сдалась эта паршивая дощечка? Она пошла плечами и жалобно так, сама не знаю. Как-то неудобно получилось. Сначала говорили о том, что сейчас принято среди интеллигенции ругать колоссальное строительство в Москве, помпезность, безвкусицу архитектуры. «А мне нравится», — сказала Лидия Борисовна. «Я люблю размах. Москва такая красавица, чисто, освещение роскошное. Это все любители обшарпанных стен и поэтических развалин тоскуют по помойкам» и заговорила о прочитанной только что книге воспоминаний Александра Леонидовича Пастернака, брата поэта. Тот в двадцатые годы приехал в Берлин к родителям и был потрясен комфортабельностью быта, бесшумностью газа, теплом, светом, уютом. Это как раз в те годы, когда в России была полнейшая разруха, керосинки, примусы. Но ведь до революции, до всего этого кошмара, попыталась возразить я. «И до революции было то же самое», – отмахнулась Лидия Борисовна. «Но до революции была прислуга. Что касается 20-х годов, я их прекрасно помню, эти проклятые 20-е годы, совершенно невозможное существование». Вот чего в ней нет – поэтизирование своего времени. На историю страны и людей смотрит совершенно трезвыми и порой беспощадными глазами. «Графинюшка», – как называют ее друзья – Ей незачем заискивать перед родиной. Поэтому она во все времена тут уместна и везде своя. Любопытная байка «Из третьих рук». Однажды в «ЦДЛ» CDL... К столику, за которым Лидия Борисовна сидела с друзьями, подвалил нетрезвый писатель-почвенник и чуть не со слезой в голосе воскликнул «Лидия Борисовна, вы же русская графиня! Как вы можете якшаться со всем этим сбродом и народцев? Ваше место рядом с нами, русскими писателями! Ведь наши предки и ваши предки!» На что графиня якобы ответила «Милейший, мои предки!» «Ваших предков на конюшне секли». Странно, что я так и не удосужилась подтвердить подлинность случая у самой графинюшки, но точность реакции и ее неповторимая интонация весьма достоверны». Приехал в Москву губерман, тут и Михаил Байскопов оказался, мы собрались у нас. Игорь пришел с Лиди Борисовной, позже забежал Виктор Шандерович с Милой, и получился чудный легкий вечер, много хохотали. За столом-то все сидели первоклассные рассказчики. Невозможно вспомнить все, о чем говорили, но вот о диктаторах, в частности, о Чаушеску. При каких обстоятельствах его расстреляли? Лидия Борисовна возмущенно. «Так самое ужасное то, что им с женой перед смертью мерили давление. Какой-то сюрреализм. Ну зачем? Зачем им давление мерили?» Войскоп обронил. «Проверяли, выдержат ли расстрел». Все захохотали, а Шендерович вообще смеялся, как безумный, и заявил, что завтра едет в Тверь выступать, и на выступлении обязательно» опробуют эту шутку. Когда я организовываю очередной семинар на темы культуры, общества, толерантности или еще чего-нибудь эдакого, я всегда приглашаю Лидию Борисовну, прошу выступить, сказать что-нибудь. Даже если это касается какого-нибудь специального вопроса, например, по изобразительному искусству. И вот что поразительно. Она никогда не выступает просто так для зачина. Все, что она говорит, убедительно, точно, интересно и касается сегодняшнего дня в самом животрепещущем смысле слова. «Дал же Господь ясность и масштабность ума. Толстовские гены». «Едем на очередной семинар в Подмосковье. Я заезжаю за лиди Борисовной на машине. Она с палкой в руке, тяжело спускается по ступенькам знаменитого писательского дома в Лаврушинском. Уже несколько месяцев ее серьезно беспокоит нога. Медленно, в несколько приемов, усаживается в машину. Говорит, я теперь, когда сажусь в машину, вспоминаю своих правнуков». Они учатся в такой школе в Израиле, которая называется «Школа радости». И в программе есть уроки русского языка. Они там выучили и повторяют все время <такой>, такой стишок. «Ножку правую вперед, ножку левую назад, а потом еще вокруг и немного потрясти». «По дороге на Истру я рассказываю про наш вчерашний потоп» прорвало батарею парового отопления, как мы полночи боролись со стихией. Благо, в гостях очень кстати оказался приятель из Америки, в советском прошлом инженер-механик. Лидия Борисовна на это. «Скажите спасибо, что у вас воду прорвало, а не что другое. У меня однажды прорвало канализацию, я думала, что сойду с ума. Хорошо, что за столько лет советская власть приучила нас жить в говне, а то бы даже и не знаю, как справилась». Когда на другой день вечером возвращаемся, я помогаю ей подняться по ступеням к двери в парадное, входим, она осматривается и говорит деловито, как тут намусорено, надо завтра подмести. Я поражена, Лидия Борисовна, неужели кроме вас некому в парадном подметать? Она спокойна и удивленно: Ну а что такого? У меня есть большая хорошая метла, завтра и подмету. В гостях у нас Лидия Борисовна с друзьями из Израиля, симпатичной супружеской парой. На звонок я открываю дверь и, как всегда, искренне ахую: какая она красивая. Лицо ясное, гладкое, глаза карие и спокойные, одеты, как всегда, продумано в цвет, с украшениями. Сегодня это кораллы. Я помогаю снять пальто и замечаю, что этого пальто еще не видела. А оно новое. Купила его вчера за три минуты. Ошиблась остановкой, надо было вернуться и пройти сквозным проходом на соседнюю улицу. Я вошла, а в проходе оказался магазин. И это пальто прямо так и висело. Я надела и сразу купила, так и вышла. Сейчас в Москве удобно от слежки уходить. Входишь в одни двери в старом пальто, выходишь в другие в новом. За столом разговор о том, о сём. Лидия Борисовна говорит. Умер знаменитый скульптор К. Я его терпеть не могла. Понаплодил этих лениных, марксов. Тут Борис вспомнил, что когда К. долбил глыбу, из которой ваял очередного Маркса на одной из центральных площадей Москвы, какой-то пьяный скульптор околачивался вокруг и уговаривал «Лёва, не порть камень!» Заговорили о художнике Е, которому исполнилось 102 года. Его показывали в телевизионной передаче. Вполне бодрый старик, сообщил, что по утрам приседает по 400 раз. Напоследок даже проделал несколько танцевальных «па» перед ошеломленными ведущими. Лиза Борисовна усмехнулась и вспомнила, что именно Е рассказывал, в первые годы НЭПа бойко продавались футляры для ножичков, на которых был изображен Карл Маркс, идущий за плугом. Картинка подписана «Основоположник марксизма пахает». Боря сказал, «Ну, какова энергия?» «Каждый день он приседает четыреста раз». «Может, четыре раза?» — усомнилась я. «Все врет», — заявила Лидия Борисовна. «Всю жизнь врал». Поздно вечером стали расходиться. Боря предложил пойти пригнать такси. Лидия Борисовна сказала, что у нее есть знакомый таксист Володя, который стоит с машиной обычно где-то на Ордынке. Сначала он подвозил ее несколько вечеров подряд, Так случайно получилось совпадение. ведь Борисна. он, вероятно, подумал, вот сумасшедшая бабка с клюкой, все время куда-то шляется, сегодня в ВТО, завтра в ресторан, послезавтра в ЦДЛ. Потом познакомились ближе. Он дал номер своего мобильного, и я, если задерживаюсь где-то допоздна, звоню ему и вызываю, и он приезжает. Она стояла в прихожей, в новом пальто молодежного покроя, с лихими какими-то крыльями, маленькая, сутулая, с лукавым молодым лицом. Недавно я подумала, а знал ли таксист Володя, кого возил? И понял ли, что сумасшедшая бабка с клюкой больше не позвонит? Или удивляется, мол, куда пропала и ждет звонка, до сих пор. Она вернулась из очередной поездки с группой писателей по Сицилии. Выглядела очень довольной, говорила, что усталость приятная. Достала из чемодана сувениры, безделушки, всякую красоту, которую так любила. Расставила по полочкам, любовалась, сказала дочери Лоле. «Завтра меня не будите, завтра буду долго спать». Когда на завтра Отперев своим ключом дверь, дочь вошла в квартиру в Лаврушинском. Она уже на пороге ощутила пронзительную особую тишину и пустоту. Уютно горела настольная лампа. Видно, перед тем, как заснуть навсегда, леди Борисовна Лебединская читала. На задней обложке книги, которая выпала из ее руки, было помещено стихотворение Александры Истогиной. И стихотворение И эпическая высота ситуации заслуживают того, чтобы привести эти строки целиком. Когда мой дух растает в рассветной тишине И новый день настанет, забудьте обо мне. Угасла жизнью дружба, и не скорблю о ней. И памяти не нужно, забудьте обо мне. Кого легко любила, сгорели, как в огне, Наш новый дом — могила, забудьте обо мне. Простите, не взыщите, но даже и во сне не надо. Не ищите, забудьте обо мне. И все же, все же. Память не хочет успокоиться, и все ворошит, ворошит. Не такие уж и частые встречи, какие-то, в общем, незначительные слова, совместные поездки. Однажды Лидия Борисовна в разговоре упомянула, что восстановлено Шахматово, родовое имение Блока. Вот было бы здорово съездить. Я подхватилась, мы уговорились на ближайшие выходные и поехали. День был солнечный, синеглазый. Начало лет. По дороге Лидия Борисовна рассказывала, как чуть ли не 40 лет назад впервые сама приехала сюда, на пепелище блоковской усадьбы. Добиралась с приключениями, сначала электричкой, потом на попутке, долго шла пешком по лесу, чуть не заблудилась. Нашла обгорелый фундамент по трем березам, растущим в поле на пригорке, посидела среди кустов в тишине под высоченным серебристым тополем, подобрала осколок кирпича от фундамента сожженного дома и привезла Чуковскому. Старик прижал этот осколок к щеке, проговорил, «А я ни разу не выбрался туда, к блоку, а ведь он меня звал приехать». Лидия Борисовна спросила, «Корней Иванович, неужели никогда не восстановят этот дом?» Он ответил, «Лида, в России надо жить долго». Этот разговор происходил в 65-м году прошлого века. И вот минуло каких-нибудь 40 лет, и имение восстановлено, солнце играет в цветных стеклах библиотеки и комнаты для гостей, по окрестным деревням поштучно собрано награбленное когда-то бекетовско-блоковское добро, тот же огромный серебристый тополь над домом, кусты сирени и шиповника. Хорошо жить в России долго. В прихожей дома-музея я увидела на стене памятную доску с выбитыми на ней именами писателей и общественных деятелей, кто боролся за восстановление Шахматова и добился этого. «Лидия Борисовна, тут и ваше имя». «Ну да, ну да», — сказала она, как отмахнулась. Потом мы спустились с пригорка на поляну, уселись на спиленных бревнах, достали бутерброды, со вкусом пообедали. Когда в Москве уже катили по Тверской, леди Борисовна рассказывала историю чуть ли не каждого дома, мимо которого ехали. И напоследок в Лаврушинском. Когда я помогала ей выйти из машины, сказала, я так счастлива, что выбралась к блоку. Вряд ли еще когда-нибудь придется. И я тут же горячо возразила, мол, какие наши годы. Лидия Борисовна, что там? Еще поездим, поколесим. С того дня прошло несколько лет. И сейчас, вспоминая нашу вылазку... Я ловлю себя на том, что весь этот день, весь, ощущаю, как цельный кристалл прозрачного счастья.